Глава двенадцатая. Гадкая королева. Ура! Заликовала Беатриса. Куки, кланяйся мне в ноги. Еще чего? Разозлилась Куки и не подумаю. Мордочку злой Беатрисы исказила гримаса. Фея, это обман. Мафия захихикала. Зинаида уже сто раз объяснила. «Как только все ожеланятся, волшебство заработает!» «Ожеланится!» — хмыкнула Жози. «Нет такого слова!» Мафия запрыгала на месте. «Хватит про Беатрису. Теперь моя очередь. Хочу говорить словами, которых не знаю. Надоело, что все смеются, дурочкой меня считают. Пусть теперь они меня не понимают. Вот Жози сейчас заявила «Ожеланится!» «Нет такого слова!» «Есть оно!» «Это твое желание?» уточнила фея Зинаида. «Повтори его». «Да!» громко заявила Мафуня. «Хочу говорить умными словами, которых не знаю, и пусть меня не понимают». «Вот уж глупость придумала!» сплеснула лапами Куки. «Нет!» надулась Мафи. «Вы меня тогда самые мудры считать будете!» Исполнять? осведомилась Фея. Нет, возразил Макс. Она невероятную глупость придумала, не понимает. Да! выкрикнула Мафуша. Да! Фея опустила волшебную палочку на землю, раздался гром. Через пару секунд Рада подняла лапку. Можно спросить. Хочешь выяснить, как без рабы не одеваться будешь? — скривилась Беатриса. — Молча, самостоятельно. И придется тебе, великая певица, научиться мне, королеве, шнурки завязывать. Теперь рада у меня горничной станет. Вот это крутой поворот! — Спрашивай, дорогая, — разрешила чародейка. — Вы исполните наше желание. А дальше что? поинтересовалась Рада. «Как наша жизнь пойдет?» «Раз прекрасно!» воскликнул Базиль. «Поселитесь у озера, реки, моря или в лесу, в горах. Получите шикарный дом, работу!» «Все вместе жить будем?» уточнила певица. «В одной деревне?» Так получится!» ответил Базиль. «Простите, я не поняла. Уточните!» попросила Рада. «Мы же в стране чудес». «Да», — согласилась фея. «Здесь любое желание исполняется, но один раз». «У вас, да», — подтвердила волшебница. «Как понять, у вас?» — не утихала рада. Базиль нахмурился. «Вы гости. Мы гномы, коренные жители». «Наши мечты осуществляются постоянно, кроме одной. А у вас только единственный шанс, понимаете?» «Нет», — ответила Рада. «Хочу знать подробности о законах и обычаях вашего государства». «Нет смысла тратить время на пустопорожние беседы», — увильнул от ответа гном. «Говори свое желание поскорей». «Хочу» чтобы нам рассказали всю правду до донышка о том, как нам предстоит жить и чем мы будем заниматься в стране чудес. Неожиданно громко объявила Рада. Базиль повернулся к фее. «Царица, она требует невозможного!» Волшебница подняла палочку. «Моя страна, мой закон». Чужестранцы имеют право на одно желание. Оно исполнится. «Она влезла без очереди», — возмутился Базиль. «Сейчас Куки должна говорить. Начинай, милая Куканя». «Мне не к спеху», заявила Куки. «Пропущу Раду вперед». «Какая ты хорошая!» умилился Базиль. В руках гнома Сама собой возникла конфета. Он протянул ее мопсихе. Угощайся. Куки взяла сладкое. Спасибо. Говори рада. Давайте пару минут отдохнем, нежно запел Базиль. Макс, Куки, рада, Капиталина еще подумают. Желание одно. Не стоит его попусту тратить. «Посмотрите, какая красота вокруг! Понюхайте цветы!» «Спасибо! Мне не хочется!» — твердо возразила Рада. «Фея, вам понятно мое желание? Исполняйте!» Волшебница подняла волшебную палочку. «Да будет так!» — раздался гром, потом повисла тишина.